Вопреки опасениям Бруно не произнес ни слова, не пытаясь увещевать ни покореженного пленного, ни Курта. Лишь все так же мерил шагами крохотный пятачок в стороне от происходящего. По временам, замирая неподвижно на месте, стараясь не видеть того, что творится рядом, и явно не имея сил смотреть. Спустя четверть часа Бруно, подавившись воздухом и пошатнувшись, рывком отвернулся, упершись ладонями в колени. Его стошнело еще дважды. После второго раза подопечный выдернул из седельной сумки шарахающегося от криков курьерского спрятанную туда флягу и приложился надолго до кашля и судорог в горле, опростав желудок снова и опять сосав невообразимое количество. А до коносей раз остановить его у Курта не повернулся язык. Сам он с каждой минутой все более терял ощущение хоть какого-то чувства, Его не мутило от запаха крови и кислого человеческого пота, как-то бывало в тесных стенах допросной. Не вздрагивали руки, когда плен рвался из пуд, скрипя переломанными костями, как он того ожидал. Он уже не морщился от криков. Курт все более начинал ощущать себя каким-нибудь каменщиком или иным исполнителем нехитрых, но утомительных действий, раздумывая над тем... Что именно это слово, вернее всего, передает работу того бедолаги, которому обыкновенно и приходится выполнять указания следователей. Он устал. В буквальном, физическом смысле. Слушать и смотреть на истерзанный кусок мяса он вскоре попросту перестал и едва не пропустил мимо слуха, мимо сознания то, что добивался услышать вот уже второй час. Затерявшийся среди криков надрывное «Я все скажу!». «Я все скажу», — слышно повторил чародей, когда Курт замер на миг. И позади послышался шумный выдох подопечного, преисполненный такого облегчения, словно тот сам пребывал вот так, вытянувшись меж четырех кольев на сломанных костях и порванных нервах. Собственный облегченный вздох Курт удержал, оставшись сидеть, как сидел, с ножом в окровавленной руке, лишь убрав острие от второго, уцелевшего пока глаза пленного. Несколько мгновений он пребывал в неподвижности, глядя в белое от холода лицо и видя в этом единственном глазе уже не высокомерие, как поначалу, не панику, как время спустя, и даже не отчаяние, как всего лишь минуту назад. В устремленном на него взгляде была жутковатая, необъяснимая помесь безучастия, прежней боли и какого-то непостижимого неестественного здесь и сейчас чувства, которому он дал бы именование быть обстоятельства иными. Это странное ощущение тонкой, невидимой постороннему связи между двумя людьми возникало всякий раз, когда в воздухе затихал отголосок всегда одних и тех же слов «Я все скажу». И всегда, всегда этот взгляд одинаковый у всех, полный изнеможения и... Неуместной, внезапной доверительности. Нет сангвиников и похондриков и прочего. Ничего нет. Род людской разделяется на жертв и палачей. И тот, кто стремится быть палачом, кто ведет себя как палач и думает, как он, жертва по существу своему. Суть всего доказать ему, что это так, примирить его с этой мыслью. Вы устрашитесь, когда увидите признательность за это в его взгляде, непостижимую, небывалую. пугающую и ублаготворяющую его самого. Альберт Майнс. Психология пытки, том первый. Виктимология. «Наука, изучающая предрасположенность к тому, чтобы оказаться жертвой». «Хорошо». Так же тихо отозвался Курт, стараясь не дать просочиться в голос, одолевший его усталости. «Жертва будет ждать в ответ на свою признательность вашей благосклонности». Но упаси вас, Господь, попустить благосклонности этой перерасти в снисходительность либо напротив злорадную усмешку. Вы убьете его чувства, вы дадите ему силы начать все сначала и пойти до конца. Не дайте благосклонности своей захватить вашу душу и перейти в ответную благодарность, ибо тогда жертва увидит перед собой жертву, а сие вновь пробудит в ней палача, что также возвратит ее силы. Только хладнокровие и участливость, спокойствие и благоволение, справедливость и милосердие. Альберт Майнц. Виктимология. Довольно. Я остановился. Янек. Только хладнокровие и участливость, спокойствие и благоволение. Яник, Ралли. Скрипом уточнил тот, сместив взгляд единственного глаза на своего истязателя. И Курт медленно кивнул. «Я запомнил. Ты в Перям неплохо держался». «Иди ты к черту!» — повторил чародей устало. «Знаю все это. Как же там было? Признание за испытуемым его крепости как заслуги протянет между ним и следователем ту нить... Черт, как же там?» «Которая, подобно Ариадниной, приведет к вам его душу», — договорил Куртиха. Там первый. Виктимология». Но на твою душу я не претендую. Слишком по разные стороны мы находимся, и слишком ясно каждый из нас понимает, что происходит. Однако ты действительно хорошо держался. А поскольку такое встречается нечасто, я действительно тебя запомню. Может, хотя бы теперь ты мне скажешь, за что стоило терпеть все это? Какие высокие идеи стоят таких мучений? Мир без инквизиции. Чуть слышно отозвался чародей, закрыв единственный глаз. — Уже одно это стоит многого. — Без инквизиции. — И Ты этого не поймешь. Так чему тратить время? — Попробуй, — предложил Курт с мягкой настойчивостью. — А вдруг я и без того все понимаю? Просто мы в самом деле видим слишком разные стороны одного. — Невозможно видеть разные стороны истины. Разные стороны свободной воли. Можно быть по разной стороны от них. Тебе, выкормышу конгрегации, даже слово это неведомо. Ты этим взращен. Порядок, система. Тебе в голову никогда не могло прийти как можно иначе. Попади ты в иные руки в свое время. А как кельнские дети помешали вашей свободе? Скажи теперь, для чего было нужно все это? — Не для чего, — исправил тот еще тише, — а для кого? — Для тебя. — Это мог быть кто угодно. Дети, кошки, трубочисты. Дело не в них. Дело в тебе. — Расскажи. — Не потребовал, — попросил Курт. Чародей осторожно вдохнул, тихо застонав, когда истрепанное в лохмотье тело все-таки шевельнулось. «Ты слишком во многое успел влезть, мальчик из Академии», — пояснил он снисходительно. «Слишком многое успел натворить. Слишком многим успел перейти дорогу. Слишком многое сумел для сопливого выпускника. Каспар! Его неудача в Танендорфе! Это был повод присмотреться. Не спрашивай, где он. Я не знаю. Я лишь знаю о нем». Твое прошлое расследование — вот основная причина. Ты никто. Пустышка. Не умеешь ничего. Ты просто человек. Однако слишком необычный человек. Чем же? Смешно, что в твоей академии это прозевали. Болезненно усмехнулся Чародей, вновь подняв взгляд к нему. Ты видишь, что другие не видят. Ведь ты замечал это, не так ли? «Бывали и проблемы с твоим начальством из-за этого наверняка. Ты видишь птицу на ветке, потом кота у дерева. и Из этого делаешь выводы о том, что по соседству рухнул дом, и оказываешься прав. И сегодня. Как ты сумел понять, кто перед тобой, когда направил оружие на напарника? Ведь указаний явных, неоспоримых их, не было». Инквизиция начала привлекать к себе тех, кого раньше убивала. И это сделало ее сильнее. И с каждым годом ее мощь все растет. А если такие, как ты, это нечто подобное таким, как мы? Если все твои успехи до сих пор не случайность, а закономерность? Если это не воспитанная академией способность к прямой логике, а твой дар, склонность, талант... Все равно. Он умолк, устало переводя дыхание, тихо постанывая от боли в переломленных ребрах. Курт выждал полминуты, сидя молча и неподвижно, и, наконец, уточнил. Вы хотели это проверить? Свою теорию о моих способностях? Подставили именно Финка, чтобы именно я точно занялся этим делом? А после следили за тем, смогу ли я из неявных и рваных следов составить верное истолкование событий? Тебе не ошиблись. Чуть заметно улыбнулся тот. «Я это и сейчас вижу. Это ты, человек-уникус, парень. Ты ходячая интуиция. Ты видишь дело там, где его не должно быть. А кроме того, ты необычайно вынослив для простого человека. Вот вторая причина, по которой, вне зависимости от того, оправдал ли бы ты наши ожидания, от тебя следовало избавиться». «Сегодня ты подтвердил и это предположение. Отвечу похвалой на похвалу. До сих пор не понимаю, как ты смог от меня вырваться». «Видест», — подвел первый ток Курт, — «все это вообще не имело никакой иной цели. Только я. Ты в первую очередь. Уничтожить человека, сумевшего пережить удар мага такого класса, с каким ты столкнулся в прошлый раз». Мельхиор. Искусанных в мясо губ коснулась мимолетная усмешка. «Стало быть, проболталась, девчонка. Сегодня я ее понимаю. Да, он самый. Я до сих пор не слышал о тех, кто выжил бы после этого. Возможно, такие есть, просто мне о них неизвестно. И ты не жди от меня слишком многого. Как ты верно сказал, я не главный в нашей компании. Мне всего не говорят». И, как сегодня стало ясно, не зря. Ты знаешь о Каспаре, о Мильхиоре. мгновение Курт молчал, за эти доли секунды решая, следует ли высказывать свои догадки и чего может стоить его ошибка, и осторожно спросил. «А Бальтазар?» Чародей ответил не сразу, глядя на него пристально, с легкой долей потерянности, и, наконец, произнес тихо. «Ответишь и мне на вопрос». «Ведь я теперь уже ничего никому не смогу рассказать». «О нем ты откуда узнал?» «Я не могу ответить», — возразил Курт ровно, подавив себе желание вздохнуть с облегчением. Однажды Каспар вот так же сидел над телом умирающего следователя конгрегации, думая, как ты, как я сейчас. Он ошибся, и тот, перед кем ему вздумалось откровенничать, выжил. «Посему я тебе не отвечу. А ты готов ответить?» «Мне нечего сказать. Я не знаю его». В голос окровавленного человека вновь вернулось напряжение. Почти вернулся страх, когда Курт повернул голову, глядя в его единственный глаз. «Я не знаю его», — повторил Чародей с усилием. «Это правда. Ты сам должен понимать. Я, в конце концов, просто исполнитель. Я не могу знать все». «Я верю», — кивнул Курт. «Вижу, это правда». Я лишь слышал о нем, как и о прочих двоих. Они их знают, как знают о папе или императоре, о том, что они есть, не видя их. Кто-то видел, кто-то говорил, кто-то общался, кто-то, но не я. Я их не знаю. Хорошо, я верю, — успокаивающе повторил Курт, когда тот зажмурился, вцепившись снова в изгрызенную губу, ссаживая и без того содранную зубами кожу. В груди что-то клокотнуло, и Чародей хрипло выдохнул, сдерживая кашель и содрогаясь всем телом. «Минуту!» — выдавил он шипением. «Дай минуту!» «Передохни!» — дозволил Корт. «А пока говорить буду я. Если я точно тебя понял, тебе надо лишь подать знак, что я все говорю верно. Эрго, после дела фон Шонборн вас заинтересовал некий следователь. По вашему мнению...» Слишком дотошный, либо обладающий не совсем сверхъестественной, но не слишком обычной способностью к собственно-следовательской работе. Иначе говоря, обладающий чутьем развитым несколько выше обычного. Все верно? Верно. Сам себе кивнул он, уловив едва заметное движение с закрытого глаза. Я вмешался в ваши дела дважды, дважды сорвал ваши планы. Когда не дал Каспару устроить провокацию в Танендорфе. И когда помешал некой личности под именем Мельхиор заполучить в свое распоряжение сильную и преданную соратницу и ее дядюшку с его большими деньгами и связями. В процессе этого дела вам стало известно, что я странным образом устойчив к, так скажем, всякого рода сверхъестественному воздействию. Об этом Мельхиору рассказывала графиня фон Шонбар, чьи забавы немногие смогли пережить, а после это увидел и он сам. когда я устоял под его... Как ты это назвал? Удар. Под его ударом. Итак, выпускник. В активе всего два расследования, но оба серьезные, оба проведены слишком хорошо для выпускника, оба сильно испортили вам жизнь. Посему вы стали опасаться, что если так пойдет и дальше, работать станет решительно невозможно. Стало быть, устранить следователя. Но если я верно тебя понял, вместо того, чтобы просто убить, вы хотели... попутно удостовериться в правильности ваших выводов, так? Соорудили дело, на которое я должен был обратить внимание, и подбросили несколько зацеток. Если вы правы, я должен был их увидеть. Если нет, то нет. А если нет? Если бы я не оправдал ваших подозрений. И вообще, насколько важной была вся затея с флейтой? Она в самом деле была нужна. Для чего? Можешь ответить сейчас? «Да». С трудом шевеля губами, отозвался чародей. «Если бы ты не смог распутать дело, это ничего бы не изменило. Все равно тебя надлежало убить. Если не так, то иначе». «Заодно и скомпрометировать конгрегацию беспорядками в Кельне по ее вине», — уточнил Курт. «Ведь жертвы избирались не случайно». «Да, но не это было первостепенным. А флейта...» «Ты должен был нам ее найти», — проронил пленник тихо. «Ее давно искали. Если бы мы ошиблись в тебе, поиски продолжились бы, как и прежде. Если не ошиблись, и ты в самом деле столь смышлен, как мы подозревали, значит, ты пройдешь до конца и отыщешь ее. Такой человек, каковы мы тебя сочли, не мог не найти. Нам осталось бы лишь забрать. Не вышло». Чем она так ценна? чем особенным. Просто в нужных руках эта власть над крысоловом, а ценен он. Что он за человек, этот крысолов? И откуда вам о нем известно так много, если все было окружено такой тайной, таким молчанием? Молчание никогда не бывает полным или вечным, уж тебе ли не знать. Чародей невесело усмехнулся и на миг оцепенел, подавив болезненный стон. Люди всегда рассказывают именно о том, о чем клянутся молчать. Всегда говорят о том, о чем обещали даже не думать, и не всегда под пытками. Такова суть людская. Любой секрет самая известная вещь на свете. Так что крысолов. Фридрих Крюгер состоял в каком-то братстве, самого названия которого сейчас уже никто не помнит. Дело было больше сотни лет назад. С кем он связался, Как я сегодня услышал, ты и сам понял. И понимаешь в таком случае, что за прообраз стоит за его флейтой. Флейта за то-то. Это и есть его покровитель? Стало быть, ему в жертву и назначались кельнские дети? Не совсем. Единственный глаз вновь закрылся, голос упал до полушепота. Это сложнее, чем ты привык знать. Жертвы, а за то-то, да. На тот вскармливал имя крысолова. «Зачем он вам был так необходим?» «Не необходим. Полезен», — поправил чародей. «Крюгер, если верить дошедшим до нас рассказам, всегда был с придурью, но способный. Такой пригодился бы, учитывая, что начинается вокруг». «А что начинается?» — осторожно уточнил Курт. Чародей приподнял века, возрившись на него со смешкой. «Война с вами», — ответил он просто. «Ведь ты сам это знаешь, догадливый мальчик из Академии. А в этом полезным будет все. Даже умершие сумасбродные собратья, даже столь скудоумные, что выставляют свои эксперименты на обозрение целого города». «Дети Хамельна...» «Это что же?» «Был эксперимент?» «Какой?» «По управлению большой группой людей?» «Судя по всему...» Пленный машинально пожал плечами и вскрикнул, когда сломанные кости в руках и ребрах подвинулись с места. Несколько мгновений Чароди лежал, опасаясь дышать, вновь закусив губы. В уголке его единственного глаза показалась блестящая капля, медленно скатившаяся по виску на холодную грязь. Сперва крысы, как проба, продолжил вместо него Курт, а после дети, как следующий этап опыта и... Как месть за неуплаченной по договору, он всерьез полагал, что ему могут заплатить чем-то, кроме доноса в инквизицию? Ведь я сказал с придурью! едва слышно согласился чародей: Большие умения всегда достаются не тем, кому надо, тебе в том числе. Почему сегодня нас просто не убили? спросил Курт, разглядывая зажатый в пальцах нож. Почему моему сослуживцу не метнули нож в сердце? Почему меня просто не пристрелили? Почему сперва пытались, а после с Дитрихом затели драку, а со мной это погружение в мое прошлое? Тебя надлежало испытать по возможности, убивая, проверить. Если представить такой случай, насколько ты защищен от чего? И тех, кто с тобой попутно. Мало ли что. Мало ли как все повернется в будущем. «Быть может, когда-то снова столкнемся с тебе подобным, и надо знать, на что такие способны». «Поначалу я решил не рисковать, но когда вы разделились, подумал, что справлюсь». «Не справился». «Впервые не справился». «Так что же теперь?» — с мягкой коризной вздохнул Курт. «Расскажешь мне, как ты это делаешь?» «Расскажу», — согласился Ралли тихо. «Тоже, чтобы знал». «На что ты напоролся?» «Я не погружаю в воспоминания, как ты решил. Я не наслаю иллюзий. Я выводящий на пути. Не доводилось слышать о таком?» «Нет, вижу. Если выживешь, отчитаешься своему начальству в том, что открыл новый класс малефиков». Усмешка коснулась окровавленных губ и сгинула. «Еще минута, и ты остался бы там всецело, душой и телом». «Там?» — запоздало, спохватившись, что в голос проникла растерянность, переспросил Курт, и тот усмехнулся снова. «Не в прошедшем для тебя времени. Загляни, кто в те годы, он не увидел бы там двух Куртов Гессы. Но ты оказался бы в таком же месте, в том же окружении, все тем же вшивым цыпляком, что обитал на кельнских улицах. Где это было бы? Не скажу. Просто не знаю». Я знаю, что те, кого я вывожу на путь его мыслей, тревог, страхов, исчезают из нашего мира. Вижу ли я, что их окружает? Да, вижу. Видел и тебя. Читаю ли мысли? Не совсем. Просто понимать начинаю кое-что из них. Иными словами, не ты избираешь, что именно видят и чувствует твоя цель? Нет. — улыбнулся чародей с вновь возвратившейся на миг снисходительностью. — Ты сам выбрал свой самый большой страх. Выводы делай. Не огня ты боишься больше всего. А Дитрих? Что за пересмешник ему достался? — Они называют себя кровавыми шутами. Я не смогу много о них рассказать. Я их недолюбливаю и никогда не вникал в их уловки. Знаю, что лучше всего с ними не связываться. И этого мне всегда было довольно. — Лучше не связываться? Дитрих, однако, уделал вашего кровавого шута за каких-то пару минут. — Повезло, — отозвался Ралли уверенно и умолк, сжав губы и снова пытаясь удержать кашель в тяжело гоняющем воздух горле. «Отдышись — Отдышись, — разрешил Курцнова. — Я подожду минуту. — Нет, — хрипло отозвался чародей, — Со стоном выталкивает слова сквозь зубы. — Сейчас. Спрашивай, что еще ты хочешь знать? Сейчас. — Как скажешь. Согласился Курт, кивнув на нож в своей руке. — Этот паяц и два бойца, что с вами сегодня были. Их имена. — Не знаю. Не помню. Те двое. Я обращался к ним. Эй, ты. Или в таком духе. «Если бы я всякий раз запоминал этих францев, ханцев и прочую мелочь...» «Но этот шут. Его-то имя тебе известно?» «Вицбольд. Так его мне представили. Не буду настаивать, что имя настоящее, хотя чем черт не шутит». «Вицбольд. Остряк. Немецкий». «Настоящего я не знаю. До этой операции я не был с ним знаком». «Хорошо. А кто был в Кельне?» «Их имена тебе известны?» «В Кельне был я», — ответил чародей коротко и, подняв взгляд, Курту повторил. «Я еще двое. Один из них Шут, а третий...» «А третий...» — ненадолго голос окреп, и взгляд единственного глаза впился в истязателя намертво. «Третий парень — это как раз тот, кто тебе нужен. Тот, кто главный». Кто операцию задумал, спланировал, контролировал и возглавлял ее. Тот, кто получил о тебе сведения и рассказал мне. Не знаю, откуда он их добыл и как. Имя. Бернхард. Больше я о нем не знаю ничего. Бернхард. Повторил Курт медленно, следя за тем, как белеет и без того бледное лицо чародея. Это имя, но манфиктум. «Фамилия?» «Псевдоним. Латинский». «Не знаю!» — откликнулся тот вновь неспавшим голосом. «Мастер Бернхард. Так он требовал к себе обращаться. Я был далек от желания узнавать больше». «У тебя есть семья? Я на кралле. Вдруг спросил Курт, надеясь, что резкая смена темы позволит ему увидеть возможную ложь в лице человека перед собою. мгновение тот лежал молча и неподвижно, Только в единственном глазу медленно разгорался прежний злой огонек. «Нет, к счастью!» — выговорил он наконец. «Я один. Как и ты. Как и ты, я знаю, что друзья и семья — непозволительное излишество. У меня нет сестер и братьев. У меня нет жены и детей, которых подтащат на костер за то, что делаю или думаю я. Но тем не менее где-то ты живешь». «И чем ты занимаешься в Германии?» «Где и чем?» «Я студент. Учусь богословию в Хайдельберге», — улыбнулся чародей чуть заметно. И Курт едва удержался от того, чтобы обернуться на подопечного, совершенно затихшего где-то за спиною. «Но ведь не через богословов сокурсников ты связываешься со своими, верно? Наверняка я смогу узнать пару имен, если постараюсь». «Не сможешь», — ответил тот, не на миг не замявшись и снова умолк ненадолго, — пуская в легкий, холодный предвечерний воздух. «Я сам ни одного не знаю. И они не знают моего, не ведают, кто я и откуда. Ведь как знать, в эту минуту, быть может, кто-то из них в другом конце Германии висит на дыбе и всеми силами пытается объяснить, как выгляжу и какие особые приметы имею я. И я не связывался с ними. Бернхард связался со мной сам». Он лично знакомил меня с теми, с кем предстояло работать. «Как вы выследили нас?» «То, что нас надо ждать у могилы», — тоже сказал всезнающий Бернхард. «Я выводящий на пути», — повторил Чародей с улыбкой. «Отслеживающий пути, видящий пути. Я просто видел вас. Мы шли за вами, но на таком расстоянии, где я мог видеть вас, а вы не могли видеть меня». Ни о могиле, нигде она, ни об этой древней старухе никто из нас не имел ни малейшего понятия. Даже Бернхард. Как он о тебе узнал? Где вы встречались? По-всякому. В трактирах за пределами города. Я не смогу сказать тебе, где его обиталище, если ты это хотел услышать. А как узнал, он не говорил мне. Где он сейчас? Это ты ведь знаешь? Ведь должны были вы как-то снестись, убив нас и завладев флейтой. Где он? — Хочешь совет, мальчик из Академии? — чеслышно прошептал чародей. — По-настоящему искренний и добрый совет. Не ищи его. Не надо тебе знать, где он. — Иными словами, — уточнил Курт Вкрадчиво, ты отвечать отказываешься? — Нет, — усмехнулся тот, вновь едва сдержав кашель. И мгновение лежал недвижимо и молча. — Нет, — повторил он уже на пределе сил. — Оба мы знаем, что больше я не вынесу даже плеухи Ты мастер своего дела. Я отвечу, если ты действительно хочешь узнать. Но не советую. Он тебе не по силам. Прими совет. Беги и прячься. — Фугелаты тача, парень. Возвращайся в Кёльн. «Беги, скрывайся, молчи, Латинский!» «Крысолова ты изгнала, и дети не будут больше гибнуть. Ты завершил свое дознание. Подавай прошение в ректорат, бросай следовательскую работу, уходи в архив и не высовывайся. И тогда, быть может, у тебя будет шанс выжить. Шанс прожить еще несколько лет, если не станешь лезть не в свои дела». Пусть он так опасен, ваш мастер Бернхард, кивнул Корт. Но в таком случае, неужели ты не хочешь, чтобы он расквитался со мной за тебя? Скажи, где его искать? Твой совет я выслушал. Теперь я хочу услышать ответ на свой вопрос. Где он? Недалеко от Хамельна, ответил чародей, помедлив мгновение. В пустой деревне. Наверняка твой подопечный знает о ней. Пильценбах. Пильценбах. — повторил Курт размеренно. — Сколько он будет ждать вас там, прежде чем уедет? — Довольно для того, чтобы ты переменил решение. Подумай. Ты едва справился со мной. Бернхард сделает из тебя даже не отбивную, пустое место. — Так сколько он будет ждать? — Еще два дня. У тебя есть время передумать. — Что он умеет, этот Бернхард? — Хочешь, чтобы я рассказал, чего тебе ждать? Предупредил и вооружил тебя? — вяло улыбнулся тот. Курт вздохнул. — Ты расскажешь, верно ведь? — Он демонолог. — коротко отозвался тот, уже без улыбки. — Ты таких и в глаза не видел. — Слышал, разве на лекциях в своей академии? Да и в том сомневаюсь. Стало бы детей в Кельне резал он? Он призывал Красолова. «Он, но Крюгер — мелкая рыбка. Это пустяк для такого, как он. Ты и представления не имеешь, что тебя может ожидать. А ты и я. Я лишь знаю, что такой, как он, сотрет в порошок десяток таких, как ты, одной левой, даже не просыпаясь. Лучше испугайся его сейчас и уходи». Что за стороны заботливость со стороны того... «Из кого отбивну сделал я? И кто сегодня пытался насадить меня на болт?» Поинтересовался Курт, и Чародей тихо выдохнул, снова закрыв уцелевший глаз. «Ничего личного. Такова была моя часть работы. Ничего личного, как и в твоих действиях сегодня. Ты ведь даже не виноват. Тебя сделали таким. Жаль, что мы настолько по разные стороны. Ты пригодился бы на этой стороне». оставь все как есть уходи быть может лет через десять ты на все посмотришь иначе тогда как знать таким меня сделали все же не сдержался курт каким же не желающим резать детей ради проверки каких-то сомнительных выкладок это не ко мне возразил плена едва слышно моего мнения не спрашивали и решение принимал не я И то, если слепое повинование, по-твоему, лучше, чем моя система? Мой порядок? В любом случае, это делалось ради одной цели. Ослабить вас и уничтожить, в конце концов. А эта цель оправдывает все. Даже истребление мира. Жизнь нескольких мальчишек ничего не значит. Ничья жизнь ничего не значит. И моя в том числе. Это ты должен понимать. Инквизиция сама низвела человеческое бытие до цены пучка соломы. И ты сам. Неужто воспротивился бы, если б сверху тебе был дан приказ убить с виду ничем не опасного и благочестивого человека? Ты стал бы спорить, ослушался бы, если б тебе сказали, что это во благо конгрегации. «Мы не станем продолжать идейные диспуты», — выговорил Курт уже спокойнее, — бросив мимолетный взгляд на заходящее солнце и коря себя за это мгновение несдержанности. Каждый из нас укрепился в той почве, в какой был вскормлен. Это не имеет смысла. Каждый останется при своем мнении. Мой чин велит и тебе предложить смену стороны. Но, полагаю, это тоже будет пустой тратой слов. И не раскаяния, ни предсмертной исповеди от тебя я не дождусь. Раскаиваться мне не в чем. А исповедь? Ее ты услышал? — усмехнулся тот с болью, отведя взгляд. — Я сказал все, что узнал. Судя по всему, так, — вздохнул Курт, глядя на нож в своей руке, и медленно поднялся, устало упираясь ладонью в стылую скользкую землю. Напряженный взгляд поднялся вместе с ним, и когда он сделал шаг в сторону, голос, осевший от боли и холода, выдавил. — Нет! Постой! Курт встал на месте, сжимая рукоять, понимая, Какие слова последуют за этими, и вспоминая то, что забыть хотелось навсегда? — Я ведь все рассказал, — повторил чародей с усилием. — Не оставляй так. Добей. Да Курт недовольно зажмурился, изгоняя из мысленного взора возникшие не некстати образы. Все те же самые. И уходящий прочь человек с кинжалом в руке, и другой, залитый кровью, и не могущий двинуться с места, и слова — те же самые. Обернувшись, он прошел назад тот шаг, что отделял его от распятого на земле чародея. Медленно присев, снова на корточки рядом, осторожно перевел дыхание, словно его грудь тоже вновь разрывалась от боли в сломанных ребрах при каждом вдохе. «Ты все рассказал», — согласился Кур тихо, глядя в белое, как обескровленное рыба, лицо. Однако... «Справедливость и милосердие, помнишь? Им я служу. Милосердие требует от меня прервать твои страдания. Но справедливость хочет, чтобы ты остался как есть, чтобы, умирая, испытал ужас, какой испытали кельнские дети. Спустя пару часов станет темно, а ближе к ночи из леса, я думаю, выйдет кто-нибудь, кто сможет оценить по достоинству то, что от тебя осталось. И к утру ты в полной мере прочувствуешь то, что чувствовали они». Это было бы справедливо. Итак, скажи мне, почему я должен послушаться милосердия? Потому что оно на стороне практичности. Едва различимо выговорил тот. Оставить меня здесь без надзора. А вдруг выживу? Что ж, в логике не откажешь. Пусть так. Аргумент защиты принят. Кивнул Курт, перехватывая нож убитого шута в левую руку. «Сейчас. Тебе не нужна еще минута?» «Нет!» — изнеможенно прошептал чародей, закрывая единственный глаз, и шумно, рвано сглотнул ледяной воздух. «У меня их было достаточно!» «Как знаешь!» — отозвался Курт, и, упершись коленом в землю, вогнал острие во вздрагивающее горло. «Ситиби, Deus misericors. «Да смелоется на тобой Господь, латинский!» Идеально заточенное лезвие вошло легко, даже не как в масло, а словно в воду. Выдернув нож, он поднялся, несколько долгих мгновений стоя недвижимо и глядя на перемолотое тело перед собою, и неспешно обернулся, наткнувшись на взгляд Бруно. Еще полминуты протекли в молчании. Подопечный застыл на месте поодаль, стараясь не смотреть вниз и все равно глядя с трепетом на то, что не так давно было человеком. «Эй!» — окликнул Курт тихо, когда эта тишина и неподвижность стали казаться столь же неживыми, как и все вокруг. Бруно медленно оторвал взгляд от остывающего тела, подняв глаза, и он вздохнул. «Ну вот что. Давай-ка решим все вопросы, не сходя с места, чтобы ты не скрипел зубами у меня за спиной. Считаешь меня чудовищем? Нет», — тускло произнес подопечный, снова уронив взгляд к мокрой земле. И с усилием, словно пытаясь стереть что-то налипшее, как паутина, провел по лицу, подрагивающей ладонью. «Но лучше бы мне этого не видеть». «Жалеешь его?» – уточнил Курт и, не дождавшись, ответа кивнул. «Я даже понимаю тебя. Знаешь, Дитрих когда-то сказал мне, что я должен жалеть от всей души любого, кто окажется в моих руках. Пусть даже младенцы убийцу с сотней смертей на совести. Наверняка в этом есть смысл». Вот только мне его не постичь. Они все одинаковы, когда умирают. Все так же бессветно пояснил Бруно. Убийцы и убитые. А ведь ты так и не ответил на его вопрос. Что сделаешь ты, если конгрегация велит тебе «пойди и убей»? Пойдешь и убьешь? Я нет, — отозвался Корт. Поэтому мне такого и не прикажут. Для этого у нас есть такие, как он. Кто не думает, кто пойдет и убьет. Чем в таком случае мы от них отличаемся? Тем, что они режут детей ради того, чтобы призвать душу сумасшедшего колдуна, который служит злобной и страшной сущности. А мы режем их самих, чтобы помешать этому. Чтобы ты мог жить и жалеть их, никого не жалеющих. Такое различие тебе подойдет? — Умом я понимаю твою правоту, но душой... Душой не могу принять твою... — Жестокость, — прямо спросил Курт. Подопечный чуть заметно покривился — «Непримиримость!» «Вот как значит!» — кивнул он, на миг приумолкнув, махнул рукой. «Подойди. Посмотри на него. Жаль. А теперь представь. Твой сын вырос, ему одиннадцать. Впереди жизнь, планы, мечты». И он попадает в руки вот такого ублюдка, который ради своих бредней о мире, свободном от системы и порядка, затыкает ему рот кляпом, втыкает нож ему в живот — и протягивает горло, выпуская внутренности, выворачивает ребра, как кролику, а после стоит и смотрит, как он умирает, корчась от немыслимой боли и давясь к крикам. — Удар ниже пояса, — заметил Бруно мрачно. — Уж так учили, если иначе не пробить. А теперь скажи, все еще жаль. Или сегодня он получил по заслугам? — Он получил по заслугам, — согласился помощник, отвернувшись. Но мне жаль его. «Ты святой!» — отмахнулся Курт обессиленно, отирая нож убитого шута о колено и вкладывая в чехол. «Я не знаю, как разговаривать со святыми. Этому не учили». «Словом, вот что, Бруно. Сейчас со всем этим скарбом нам придется вернуться в Хамельн. Обоим надо очистить с себя грязь, поесть и передохнуть. Иначе вскоре мы свалимся с ног. А впереди, судя по его словам, нечто не шуточное. И именно поэтому ты останешься в городе». посидишь у святого отца в гостях приведешь в порядок мозги душу и тело я выпущу голубя с моим отчетом вскоре сюда прибудут наши встретишь их и все растолкуешь черта с два перебил бруно по-прежнему ровно и безвыразительно мозги мои в полном порядке душа успокоится когда дело будет наконец завершено телу нужны пара часов покоя и шов на порез а наши как-нибудь сами разберутся что к чему не в первой. «Ты его слышал?» – чуть сбавил Тон курт. «Это опасно. Возможно, я еду туда умирать. Знаешь, я уже слышал это полтора года назад. Слово в слово. Тогда ты выкрутился. И теперь выкрутишься. Тогда ты меня вытащил». Возразил он, и Бруно криво улыбнулся, передернув плечами. «Видишь? Лишняя причина ехать с тобой. Не старайся. Даже приказывать бессмысленно. Не останусь. Едем вместе».